Марина Серова. «Ну и дела». Глава первая. Не открывая глаз, я сладко потянулась. Возвращаться в утреннюю реальность не по-осеннему жаркого сентября мне не хотелось. Люблю сны про дождь, стук капель по листьям. Что может быть приятнее в этой противной жаре? Осенний лес, мокрые листья, прохладные капли на лице. Нет, хватит торчать в нашем резкоконтинентальном климате. А что, разве я не заработала пару недель отдыха? Где-нибудь в Скандинавии? Ведь там уже настоящая осень. Вот встану сейчас и напишу заявление. Директору частного сыскного агентства Ивановой Т. От старшего детектива Ивановой Т. Прошу предоставить двухнедельный отпуск в связи с успешным завершением дела об ограблении ювелирного магазина Аурум. По существу дела докладываю. Похищенные бриллианты оказались обычным кварцем. Ограбление инсценировкой. Директор магазина в КПЗ. Гонорар получен и сдан кассиру Ивановой Т. Сама и резолюцию наложу. Не возражаю. Иванова Т. Впрочем, стоит ли разводить бюрократию? Бумаги всякие плодить? Раз уж я не возражаю. Я, наконец, открыла глаза. Секунд пять я еще наслаждалась ласкающим слух звуком капели. «Кого бы уточнить, сплю я или нет?» произнесла я, уже не сомневаясь в последнем. Хватило одного взгляда на потолок. С него шел дождь. Осенний дождик из моего приятного сна. Увесистые капли стучали по крышке письменного стола. Да и черт с ним. Вставать по-прежнему не хотелось. По чистой бумаги на столе. Стоит ли из-за этого беспокоиться? По свежему номеру журнала «Парапсихология», который я вчера даже раскрыть не успела. Вот это уже серьезно. Терпеть не могу раскиши бумаги. Надо спасать журнальчик. Я вскочила с постели и бросилась к столу. Увы, журнал уже плавал в луже. И весь набух от влаги, словно губка. Ритм потолочной капели, тем временем свялого андента, перешел на уверенное аллегро и явно нацелился на мольто алегро. С криком «Полундра!» я бросила на стол какой-то тазик и, накинув на ходу свитер и джинсы, сунула в карман ключи и через три ступеньки устремилась на верхний этаж. Наверняка этот розовый толстячок Юрочка мотал на дачу и забыл закрыть кран. А его вечно обиженная на жизнь жена еще три дня назад уехала к родне в район жаловаться на своего непутевого муженька лежибоку. Открыть шпилькой замок Юрочки на двери для взломщика с такой квалификацией, как у меня, 5,5 секунд. Вот если бы мне пришлось иметь дело с дверью в мою квартиру, я бы провозилась наверняка не менее получаса. Я сама придумала оригинальную систему повышающую секретность замка, но даже зная ее принцип, справиться с ней без ключа нелегко. Поэтому я никогда не покидаю свою квартиру, не захватив ключей. Так и есть. В коридоре воды по щиколотку, а из ванны доносится явное журчание воды. Я устремилась к ванной комнате. Распахнув дверь, я успела выбросить вперед правую руку и костяшками пальцев резко ткнуть стоявшего за дверью человека в основание шеи. Однако я не услышала характерного после таких ударов хрипа. Я боковым зрением зацепила в зеркале над раковиной умывальника отражение темной фигуры, опускающей на мою голову руку с пистолетом. Последним из моих органов чувств отключился слух. «Голову придержи, захлебнется!» Голос отдалялся и таял вместе с моим сознанием. «Чего это небо мне заботится? Подумала я и провалилась в небытие. Сознание вернулось вместе с сомнением, что со мной все в порядке. Болела голова. Мои руки, которые казались почему-то у меня за спиной, затекли. Двинуть я ими не могла. Я попробовала открыть глаза, но так и не поняла, удалось мне это сделать или нет. Мутная тьма, в которой куда-то плыла, не рассеялась. Наконец до меня дошло, что я сижу с вывернутыми назад руками и каким-то темным чехлом на голове. Я пошевелила пальцами ног и ощутила набухшие от воды домашние шлепанцы. Воздух был влажным и пахло мокрыми половиками. Подведем итоги ревизии. Обоняние вернулось, осязание тоже, что со зрением пока трудно сказать. Хорошо хоть ноги двигаются. Наносить удары я умею и в темноте, на слух. Почему, кстати, так тихо? И что же такое с памятью? Ах да, осенний дождичек. Я припомнила испорченный журнал, и настроение мое резко ухудшилось. Ко всему прочему, мне удалось пошевелить пальцами рук и ощутить на запястьях наручники. Это меня окончательно расстроило. Когда только эта гопота научится разбираться в своих делах без моей помощи? Я покорла, сытая их утомительной манерой общения. Вместо «здравствуйте» – железякой по голове. Потом или свяжут, или в мешок засунут. Срок дают не больше трех дней, и не вздумая отказываться, башку прострелю а неразрешимая задача для них всегда только одна – не знают, кто их кинул или подставил. Ну, когда знаю, там разборки простые. Пороховой дым коромыслом, город трупов, море крови. Впрочем, все их загадки выйденного яйца не стоят для меня. Обычно я в срок укладываюсь. Что самое неприятное, с деньгами они расставаться не любят. Сама не позаботишься – гонорар не получишь. Вместо долларов расплатиться норовят парой выстрелов. Интересно, вот если кому-то из них удастся меня пристрелить в качестве вознаграждения за отлично сделанную работу, кому они потом будут обращаться со своими проблемами? Короче, вывод из анализа ситуации следующий. Меня ждет очень неприятный клиент. Кстати, чехол на голове – это что-то новенькое. Обычно они любят покрасоваться, мускулами поиграть. Так, поскольку я жива, значит, со мной хотят вступить в переговоры и собираются диктовать свои условия. Нагло но в современных традициях. Что ж, послушаем, о чем речь. Пора подавать признаки жизни. Я издала легкий стон. Очнулась, сыщица! хохотнул где-то впереди и вправо хрипловатый голос. Судя по тембру, его обладателю было лет 30-35. Он явно наслаждался ситуацией, довольный тем, что так легко обвел вокруг пальца известную всему городу своей интуицией ведьму. «Сучонок», – чуть было не сказала я, но вовремя остановилась. Злоба – верный источник энергии, но бездарный советник. «Я беру 200 долларов в сутки. Кроме того, вы оплачиваете непредвиденные расходы. Кроме того, делаете ремонт в моей квартире. Кроме того…» «Моральный ущерб за насилие над личностью, моей. Все это вам обойдется в сумму молчать!» Рявкнул тот же голос уже гораздо ближе ко мне. «Шерлочка Холмсова!» Мы оба помолчали. Я хорошо представляла местоположение его головы и левого уха, за которым находится особая парализующая точка. Легкого прикосновения большого пальца моей правой ноги было бы достаточно, чтобы он провалялся без сознания гораздо дольше меня. К сожалению, я так и не смогла определить, наедине мы с ним или нет. Его подручные, число которых я чисто умозрительно определила, как минимум двое, ничем не выдавали своего присутствия. Но это не значило, что их не было рядом. Не люблю боли а без помощи зрения трудновато уворачиваться от ударов. Макушка моя болела, словно мне туда гвоздь вбили. Я поморщилась. «Ты мне не хами, Ивановна!» уже спокойно продолжал мой невидимый визави. Мне даже показалось, что тон у него стал слегка заискивающий. «Я тебе работу предлагаю, по твоему профилю. Я в отпуске. Считай, что тебя отозвали» в связи с производственной необходимостью. Почему вы решили, что я займусь вашим делом? А куда тебе деваться? В Швецию или в Норвегию? Там, говорят, сейчас прохладно. Не сегодня. А когда? Когда найдешь мне одного человека. Мы еще помолчали. Я же просил не хамить, а я прошу редко. И только нужных мне людей. Странный какой-то клиент. Другой бы в ухо мне уже заехал. А это чуть ли не извиняется. Что-то он слишком уж нервничает. А нервничать, по правде говоря, нужно мне. Ситуация, знаю по опыту, серьезная. Козыри у меня ни одного. Нужно хотя бы информацией обзавестись. Ладно, давайте о деле. Мне в любом случае нужно узнать подробности. Хотя бы для того, чтобы отказаться. Деловая, блин, отказаться. Я коготь, слыхала? Конечно, слыхала, хмыкнула я при себя, стараясь не реагировать на слишком уж известную в Тарасове фамилию. Слыхала, он этим явно удовлетворен. У меня пропал человек, ну, после меня, второй. Ну, заместитель мой, что ли. Все мои дела вел и пропал. Это наверняка за врайон или узбеки. Саид, то есть туалетный паша. Тоже в Тарасеве не знает Саида Хашиева, главу узбекской общины, владельца сети платных туалетов в центре города. Многими, очень многими уважаемый человек. Кроме архитектурно-сантехнических сооружений, владеет шестью десятью процентами лотков в окрестностях городского универмага, восьмое место в реестре тарасовских частных капиталов. У тебя, кокоть, кстати, двадцать второе. «Только зачем ему с тобой связываться?» Все это пронеслось у меня в голове за долю секунды. Я молча кивнула. «Саид хочет меня обуть. Я завод покупаю, авиационный. Большие деньги отдаю. Сапер, это Димку, зама моего, сапером кличут. Он все знает. Сколько, где и когда. Встречу я уже отменить не смогу. Стрелки забиты на воскресенье. Я сапера знаю». Три дня он молчать будет, а потом расколется. — Я тут при чем? — прервала я его монолог. — Ты его найдешь и уберешь. Не по адресу, это не мой стиль. Плевать на твой стиль. Не сумеешь, я тебя сам пристрелю. — Заткнись! — вдруг заорал он, хотя я просто молча обдумывала свое положение. — Гонорар свой получишь после того. Все? Я молчала. А что я могла сказать? «Иди, у тебя есть три дня. Сегодня вторник. До вечера можешь подумать, на картах погадать». Он хохотнул. «В среду начнешь работать. В субботу утром отчитаешься и получишь свой гонорар, если правильно все сделаешь». Я поняла, что ауденция окончена. Их криминальное сиятельство меня отпускают. До поры до времени. Кто-то, может быть, и сам кокоть мне взял за плечо и поставил на ноги. Тысячи иголок вонзились в затекшие ступни. Куда там махать ногами? Ходить-то толком не могу. Несколько шагов по коридору я шла на ватных ногах, покачиваясь, как с глубокого похмелья, и надеясь только на своего невидимого конвоира, что он не даст мне врезаться лбом в косяк. Меня вывели на площадку. Девять ступенек вниз, Поворот, еще девять ступенек. Я стояла перед дверью в свою квартиру. «Иванова!» – услышала я приглушенный голос когтя у самого своего уха. «Давай без фокусов, иначе это окажется твоим последним делом, незавершенным». Вот и последнее предупреждение получено. Сейчас совершится ритуал прощания. Мои затекшие руки вдруг освободились и повисли по бокам. Наручники сняли, догадалась я, сама поражаясь своей проницательности. Я почувствовала, как чья-то рука совершенно бесцеремонно лезет мне в карман. В сочетании с собственной беспомощностью очень неприятное, кстати, ощущение. Звякнул ключ от моего секретного замка. Толчок в спину. Зацепившись шлепанцем за порог, я грохнулась плашмя на пол, не успев опереться на все еще безжизненные руки. Чехол с меня во время падения слетел, и, оглянувшись, я успела разглядеть высокую щуплую фигуру с капроновой маской на лице. «Коготь?» — он бросил ключи на пол, потянул за дверную ручку и беззвучно закрыл дверь, щелкнул замок. Я вновь была в своей собственной квартире. Прошло, наверное, часа полтора после моего пробуждения. Я снова была в горизонтальном положении, правда, уже не на моей любимой антикварной кровати, размером с небольшой теннисный корт, а на полу в коридоре. И от моего утреннего элегического настроения не осталось и следа. Какой деликатный клиент попался! Что это он все нервничал, однако, подумала я и, поймав себя на речевом обороте, которым злоупотребляют жители Крайнего Севера, не могла не улыбнуться.